Глава восемнадцатая. Осень незаметно перешла в зиму, и мускусный запах древесного дыма пропитал воздух спинолонги. Днем люди отправлялись по делам, с головы до ног закутавшись во все шерстяные вещи, которые у них имелись, чтобы защититься от холода, потому что с какой бы стороны ни дул ветер, их маленький островок был беззащитен перед его мощью. Дом Марии наконец-то избавился от призраков прежних обитателей. Каждая картина, каждая накидка или предмет мебели теперь принадлежали ей, и стеклянное блюдо с лавандой и лепестками роз, стоявшее в центре стола, наполняло комнаты ароматом. К удивлению Марии, первые недели ее пребывания на острове пролетели быстро, Только однажды она ощутила острое чувство тревоги. Возвращаясь из теплого и роскошно обставленного дома Элпиды в свой дом, Мария повернула из переулка на главную улицу, чтобы купить кое-что в бакалейной лавке, и вдруг столкнулась с какой-то женщиной. Женщина была намного меньше ростом, чем Мария, и когда они обе поспешно отступили в разные стороны, Мария увидела, что женщина еще и намного старше, чем она сама. Лицо женщины избраздели глубокие морщины, оно было настолько исхудалым, что уши, сильно пораженные проказой, чудовищно торчали в стороны. Трость, на которой опиралась женщина, отлетела в сторону. «Ох, простите!» — выдохнула Мария, подхватывая женщину под руку и помогая ей восстановить равновесие. Темные глаза бусинки уставились на Марию. «Ты будь поосторожнее, вот и все!» Огрызнулась женщина, поднимая свою трость. «Кстати, ты кто такая? Я тебя раньше не видела». «Я Мария Петракис». «Петракис!» Женщина буквально выплюнула это имя, как будто оно было кислым, как оливка, только что сорванная с дерева. «Я когда-то знавала одну Петракис, но она уже умерла». В голосе незнакомки послышалось нескрываемое торжество, и Мария без труда сообразила, что это старая карга – давний враг ее матери. Женщины отправились дальше, каждая своей дорогой. Мария поднялась выше по холму, к бокалейной лавке, а когда оглянулась, чтобы посмотреть, куда пошла Кирия Крусталакис, то увидела, что та стоит в конце улицы возле старого общественного бака с водой и смотрит в ее сторону. Мария быстро отвернулась и вздрогнула. Не беспокойся, произнес за ее спиной чей-то голос. Она теперь безвредна. Это оказалась Катерина, которая видела столкновение Марии со старой противницей ее матери. Она же просто старая ведьма, которая варится в собственном соку, змея, растерявшая яд. Не сомневаюсь, что ты права, но она производит впечатление гадюки, которая еще может укусить», ответила Мария, чувствуя, как бьется у нее сердце. «Ой, поверь мне, не может. Но испортить настроение она умеет, и в отношении тебя это ей явно удалось». Женщины пошли дальше по улице, и Мария решила, что больше не станет думать о Кристине Крусталакис. Она уже поняла, что большинство жителей из Пенолонги принимали свое положение как некую неизбежность, и последнее, что им было нужно так это чтобы кто-то подрывал их душевное равновесие. Куда более приятной встречей с частицей прошлого ее матери оказалась для Марии встреча с Дмитрием Лимониасом. Элпидо как-то вечером пригласил их обоих к себе, и каждый из них с некоторым волнением ждал этой встречи. «Твоя мать была очень добра ко мне», заговорил Дмитрий, как только были разлиты напитки. Она обращалась со мной как с родным сыном. «Она и любила тебя как родного сына», — ответила Мария. «В этом все дело». «Но я себя чувствую в некотором роде виноватым. Я знаю, все считают, что она заболела из-за меня», — неуверенно начал Дмитрий. «Но я говорил об этом с доктором Лопакисом, и он думает, что такое практически невозможно, чтобы бацилла передалась от меня твоей маме». Симптомы развиваются очень медленно, а потому он предполагает, что мы заразились независимо друг от друга. «Да я никогда в такое и не верила», — возразила Мария. «Я пришла не для того, чтобы тебя обвинять. Просто подумала, что нам было бы неплохо встретиться. Ты ведь меня почти как брат». «Это очень благородно с твоей стороны», — ответил Дмитрий. «У меня ведь, по сути, теперь никого и не осталось». Родители давно умерли, а братья и сестры никогда не писали мне писем. К тому же они наверняка стыдятся меня. Я в этом не сомневаюсь. Видит Бог, я их вполне понимаю. Несколько часов подряд они говорили об острове, о школе и об Элени. Дмитрию здесь повезло. Все то время, пока он жил на острове, ему дарили нежную заботу сначала Элени, а потом Элпида. Первая из них уже имела опыт материнства, а вторая обращалась с Дмитрием как с драгоценным даром, потому что ей всегда хотелось иметь детей. Элпида отдавала Дмитрию всю любовь и внимание, которое берегла для них, и он буквально иногда тонул в ее привязанности. Мария была рада обрести здесь нечто вроде сводного брата, они начали частенько встречаться, чтобы выпить кофе, а то и поужинать вместе. Мария готовила еду, пока Дмитрий с энтузиазмом рассказывал о школьных делах. У него в это время было 14 учеников, и он намеревался всех их многому научить. Проводя время с человеком, который был настолько поглощен своей работой, Мария осознала, что быть прокаженным не значит позволять болезни властвовать над собой. 24 часа в сутки. Но самой Марии занятий пока явно не доставала. Раз в две недели она ходила на прием к врачу в госпиталь, поддерживала чистоту и порядок в своем маленьком доме, встречалась с новыми подругами. Наряду со встречами с отцом это и были основные вехи ее одинокого, бездетного существования. Сначала Мария тревожилась, не зная, как рассказать отцу о возникшей дружбе между ней и Дмитрием. Это ведь могло выглядеть как некое предательство, поскольку семейная история всегда склонялась к мысли о том, что именно этот мальчик и стал причиной болезни Элени. Но Георгис достаточно долго общался с доктором Лопакисом, чтобы понять, это не обязательно так. И потому, когда Мария сделала свое признание насчет дружбы с Дмитрием, Отец отреагировал на это спокойно, чего она и не ожидала. «Как он теперь выглядит?» — спросил Георгис. «Как живет?» «Он такой образованный», — ответила Мария. «С ним интересно поговорить. Он прочел все книги в местной библиотеке». Впрочем, подобное не выглядело как некий подвиг. В местной библиотеке было чуть более 500 книг, в основном присланных из Афин, Но на Георгиса это произвело впечатление. Однако он хотел знать еще кое-что. «А он много говорит о твоей матери?» «Не очень. Ему, похоже, кажется, это будет бесчувственно. Но как-то раз Дмитрий сказал мне, что его жизнь здесь намного лучше, чем могла бы быть, если бы он не попал на спинолонгу». «Вот уж странно», — воскликнул Георгис. У меня сложилось такое впечатление, что его родителям жилось очень нелегко, и дома он никогда не стал бы учителем. Ну ладно, как там Анна? Да я толком и не знаю. Полагаю, у нее все в порядке. Она вроде собиралась приехать навестить меня в день святого Григория, но прислала записку, что не очень хорошо себя чувствует. Но я не знаю, что с ней не так. Всегда одно и то же, подумала Мария обещание встречи и отмена ее в последнюю минуту. Георгис ничего другого и не ожидал, но Марию все так же сердила черствость сестры по отношению к человеку, которому пришлось так много сил приложить к тому, чтобы вырастить их обеих. Через месяц Мария, поняв, что ей просто необходимо чем-то заняться, достала с полки потрепанную тетрадь. В этой тетради она записывала все, что знала о применении разных целебных трав. На титульной странице ее аккуратным школьным почерком было написано «Для лечения и поддержки». Конечно, в смысле проказы все это выглядело таким наивно оптимистичным, таким надуманным, но ведь на спинолонге люди страдали от множества других болезней, от расстройства желудка до кашля. Если бы она смогла облегчить их положение, это стало бы вполне достойным занятием. Мария уже говорила о своих планах с Фатини, когда та как-то заехала ее навестить, рассказывая, что намеревается, как только придет весна, исследовать в поисках трав каменистую незаселенную часть острова. Даже на таких известняковых утесах, пусть их и обдает солеными брызгами, Должны расти шалфей, ладанник, орегано, розмарин и тимьян. А они дадут мне возможность составить сборы от самых распространенных заболеваний. И еще я хочу попробовать выращивать полезные травы на своем участке земли. Конечно, мне понадобится одобрение доктора Лопакиса, но я не сомневаюсь, что оно будет. И тогда я дам объявление в звезде спинолонги. Делилась она с Фатиней которую в тот холодный день согревали энтузиазм и пыл ее дорогой подруги. Не желая, чтобы разговор шел только о ней самой, Мария попросила подругу. «Ну, расскажи, наконец, что происходит в плаке?» «Да ничего особенного», — ответила та. «Моя мать говорит, что Антонис все такой же раздражительный и что ему давно пора найти себе жену. Зато Ангелос на прошлой неделе познакомился в Элунде с девушкой, которая ему очень понравилась. «Кто знает, может, хоть один из моих холостых братьев наконец-то женится». «А как там Маноли?» — тихо спросила Мария. «Он появлялся?» «Антонис не часто видит его в поместье». «Ты по нему грустишь, Мария?» «Знаешь, это, наверное, прозвучит ужасно, но я не скучаю по нему так, как, наверное, следовало бы». Вообще-то я вспоминаю о нем только тогда, когда мы сидим с тобой тут и говорим о плаке. Я даже немножко виноватой себя чувствую. Тебе не кажется, что это странно? Нет, не кажется. Думаю, это как раз хорошо. С тех пор, как Антонис много месяцев назад стал пересказывать сестре сплетни о женихе Марии, Фатини совершенно перестала доверять Маноле. Она знала, что, по большому счету и к лучшему, если Мария станет поменьше о нем думать. Все равно она теперь не могла выйти за него замуж. Пришло время Фатине уезжать. Мария посмотрела на большой живот подруги. «А он уже толкается?» — спросила она. «Да», — ответила Фатине, — «теперь постоянно». Срок беременности Фатине подходил к концу, и она уже начинала тревожиться из-за того, как она будет пересекать пролив, чтобы повидать подругу. «Наверное, тебе не стоит в ближайшее время ездить на остров», — сказала Мария. «Если ты не будешь осторожна, ты можешь родить прямо у отца в лодке». «Ну, все равно я приеду, как только малыш появится на свет», — успокоила ее Фатине. «И буду писать тебе. Обещаю». Георгес теперь установил постоянный распорядок встреч с дочерью на спинолонге. Но хотя Марию в какой-то мере поддерживал мысль о том, что отец все время приезжает на остров, и даже не один раз в день, она не видела смысла в том, чтобы каждый раз встречаться с ним. Мария знала, что для них обоих только к худшему, если они будут видеться так часто. Это могло бы создать ложное впечатление, что жизнь идет точно так же, как прежде, просто они живут теперь в разных местах. В конце концов, они с отцом договорились встречаться только три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. Эти дни стали главными событиями недели для Марии. Понедельник должен был стать днем Фатини, когда она возобновит свои визиты. По средам на остров приезжал доктор кирицис а в пятницу Мария и Георгис встречались наедине. В середине января Георгис привез волнующую новость: Фатини родила сына. Марии хотелось знать все подробности. Как его назвали? «На кого он похож? Сколько весит?» — взволнованно спрашивала она. «Матеус», — ответил Георгис. «Похож он на обыкновенного младенца. А сколько весит, понятия не имею». «Ну, думаю, примерно как пакет муки». К следующей неделе Мария вышла на крошечной наволочке имя ребенка и дату его рождения и наполнила наволочку сушеной лавандой. «Положи в его колыбельку» написала она в записке Фатине. Это поможет ему хорошо спать. К апрелю Фатине уже была готова возобновить поездки на остров. Несмотря на то, что у нее теперь были новые обязанности, как у матери, она все равно знала до мелочей обо всем, что происходило в плаке. Ее чутье улавливало все события, важные для жителей деревни. Мария с наслаждением слушала сплетни, но не менее внимательно прислушивалась и к тому, как ее подруга описывала трудности и радости состояния материнства. Со своей стороны, Мария делилась всем, что знала о спинолонге, и их разговоры затягивались на час и больше, хотя подруги не позволяли себе ни малейшей передышки. А вот встречи с доктором Киритсисом по средам были совсем другими. Доктор отчасти приводил Марию в замешательство, Она запомнила Керитсиса в тот момент, когда ей впервые был поставлен диагноз, его слова до сих пор звучали в ее памяти. «Да, в вашем теле присутствует бацилла лепры». Доктор приговорил ее к разложению заживо. Но он также был и тем человеком, который теперь старался сдержать данную ей слабую надежду на то, что однажды она сможет избавиться от своей болезни. Марию смущало то, что доктор был связан и с наихудшими, и, возможно, с наилучшими из ее ожиданий. «Он очень замкнутый», — как-то раз сказала она Фатине, когда они болтали, сидя на низком камне под тенью одного из немногих деревьев на берегу. И немножко, ну, немножко похож на сталь, как его волосы. «Ты так говоришь, словно он тебе не нравится», — заметила Фатине. «А я и не уверена, что нравится», — ответила Мария. «Вечно глядит на меня так, будто сквозь меня смотрит. Словно меня тут и нет вовсе». Но Керитсис поднимает настроение отцу, а это хорошо. Но Фатине задумалась о том, что это кажется странным. Мария постоянно возвращается в разговоре к этому человеку, хотя вроде бы он ей и не по душе. Через несколько дней после первого визита Киритсиса оба врача составили, наконец, список больных, которых сочли подходящими для нового курса лечения. Среди прочих было и имя Марии. Она молода, здорова, заболела недавно и во всех отношениях представляла собой идеальную кандидатуру. И все же по каким-то причинам их Керитсис не мог бы объяснить даже самому себе, Ему не хотелось включать ее в первую группу, которая уже через несколько месяцев предстояло начать новые инъекции. Он пытался справиться с этим иррациональным чувством. После того, как много лет подряд он сообщал о страшном диагнозе людям, заслуживавшим лучшего, он научился не относиться ко всему слишком эмоционально. Подобная объективность делала его иногда излишне хладнокровным. И хотя доктор в широком смысле трудился во имя человечества, люди, которых он лечил, находили его холодным. Кирицис решил сократить список с 20 человек до 15, чтобы в течение нескольких месяцев более внимательно наблюдать за всеми и определиться с дозой лекарства. Из последнего списка он вычеркнул имя Марии. Ему незачем было объяснять свое решение кому бы то ни было, но он понимал, что это, пожалуй, первый поступок за всю его врачебную практику, которую он совершил, руководствуясь отнюдь неразумом. Керитси твердил себя, что это лишь в интересах самой Марии. Пока что слишком мало известно о побочных эффектах новых препаратов, и он не хотел, чтобы Мария оказалась на первой линии фронта в этом эксперименте. Успеется. Однажды утром, В начале того лета, когда лодка шла открыто к островку, Кирицис спросил Георгиса, бывал ли тот на Спиналонге дальше, чем на берегу перед крепостной стеной. «Конечно нет», — с удивлением откликнулся Георгис. «Мне это и в голову не приходило. Такое не разрешается». «Но ты мог бы навещать Марию в ее доме», — сказал доктор. «Риска тут почти никакого». Киритсис, теперь хорошо знавший, как именно развивается болезнь Марии, понимал, что шанс Георгиса заразиться от дочери один к миллиону. На поверхностях плоских пятен на коже Марии бацилл не было. Если Георгис не стал бы контактировать напрямую с какой-то раной на коже дочери, теоретически он никак не мог подхватить лепру. Георгис задумался. Ни ему, ни Марии в голову никогда не приходило, что они могли бы проводить время вместе в доме Марии. Это ведь было бы намного приятнее и удобнее, чем встречаться на берегу, где зимой дули резкие ветра, а летом палило солнце. Лучше ничего и не придумаешь. Я поговорю с Никасом Папа Димитрию об этом и узнаю, каково мнение доктора Лопакиса, но не вижу причин к тому, чтобы не допустить такого. Но что подумают в плаке, если узнают, что я хожу прямо в колонию, а не просто доставляю припасы на берег? Ну, на твоем месте я бы об этом помалкивал. Ты знаешь не хуже меня, как на все это смотрят люди на Крите. Им ведь кажется, что проказа передается при простом рукопожатии, или ее вообще можно подхватить, оказавшись в одной комнате с больным. Так что, если им станет известно, что ты... Ешь кофе в том самом доме, где живет больной человек. Думаю, последствия не заставят себя ждать. Георгис лучше, чем кто бы то ни было, понимал, что доктор Киритси прав. Он слишком хорошо знал все предрассудки относительно проказы. Он столько лет подряд выслушивал слова невежественных глупцов и даже тех людей, которые называли себя его друзьями. Но как было бы здорово! посидеть рядом с милой дочерью за чашкой кофе или стаканчиком крепкого узо. Неужели такое действительно возможно? Кирицис в тот же день поговорил со старостой острова и спросил мнение доктора Лопакиса. И когда вечером он снова увидел Георгиса, то уже смог сообщить ему, что визиты к дочери официально одобрены. Так что... Если тебе захочется пройти через тот туннель, — сказал Керитсис, — ты можешь это сделать. георгис просто не верил собственным ушам. Он давным-давно не ощущал такого радостного волнения. Он горел нетерпением, ему хотелось увидеть Марию и рассказать о предложении Керитсиса. И едва утром в ближайшую пятницу георгис сошел на берег, как Мария поняла, что случилось что-то хорошее отец буквально сиял я могу прийти к тебе в гости домой выпалил он и ты сможешь угостить меня кофе что прямо сейчас поверить не могу ты уверен недоверчиво откликнулась мария вроде бы событие выглядело самым простым но оно было истинной драгоценностью георгис как его жена и дочь до него с трепетом вошел в темный туннель, который вел сквозь мощную крепостную стену. Когда же он снова вышел на яркий свет колонии прокаженных, для него поселок стал таким же открытием, как и для них. В начале июня было уже тепло. Хотя позже яркие краски должны были затянуться летней дымкой, в первый момент Георгис был буквально ошеломлен красотой, представшей перед ним картины. Целые волны алых гераней спадали из огромных вазонов. В тени розового, как младенец Алеандра, играл выводок пестрых поросят, а темно-зеленая пальма мягко покачивалась рядом с ярко-синей дверью лавки с кабинных товаров. Сверкающие, как серебро, сковорды висели длинным рядом, отражая солнечные лучи, Почти перед каждой дверью стояли большие горшки с ярким зеленым базиликом, готовым придать аромат даже самым скучным блюдам. Да, такого Георгис и вообразить не мог. Мария была так же взволнована, как ее отец, но в то же время немного нервничала из-за его прихода. Ей не хотелось, чтобы он так далеко заходил в колонию прокаженных, и не только потому, что он привлекал к себе любопытные взгляды, но и потому, что это могло вызвать зависть и недовольство других больных. Ей хотелось сохранить отца только для себя, для себя одной. «Сюда, отец!» — сказала она, уводя Георгиса с главной улицы на небольшую площадь, рядом с которой стоял ее дом. Отперев дверь, Мария впустила отца внутрь. И вскоре маленький дом наполнился ароматом кофе, скипевшим в кофейнике с ситечком, а на столе появилась тарелка пахлавы. «Добро пожаловать», — сказала Мария. Георгис, вообще-то, не очень хорошо представлял себе, что именно он ожидал увидеть, но уж точно не это. Перед ним была копия его собственного дома в плаке. Он узнал фотографии, иконы и фарфор, и все было таким же, как у него. Георгис смутно припомнил, что Элене просила привезти кое-какие тарелки и чашки из семейного сервиза, чтобы она могла есть с такой же посуды, как ее родные. А потом все эти вещи остались у Элпиды, и она сохранила их после смерти его жены. Теперь все это перешло в руки Марии. Георгис увидел и скатерти, и накидки, над вышивкой которых долгие месяцы трудилась Мария, И Георгиса охватила печаль при мысли о доме Маноли в Оливковой роще, для которого создавались все эти вещи. Они сели за стол, и Мария разлила кофе. «Даже и не мечтал, что когда-нибудь снова будут сидеть с тобой за столом, дочка», покачал головой Георгис. «Да, и я тоже», — откликнулась Мария. «Мы должны поблагодарить за это доктора Киритсиса» сказал Георгис. У него, конечно, очень современные взгляды, но мне это нравится. Но что скажут твои друзья в плаке, когда ты им расскажешь, что стал ходить в гости прямо в колонию? А я им не скажу. Ты сама знаешь, что они подумают. Они все держатся того же мнения о спинолонге, как и прежде. Хотя они и далеко от островка, их отделяет от него вода, Им все равно кажется, что проказы может принести ветром. Если бы они узнали, что я прихожу в твой дом, они бы, пожалуй, больше не впустили меня в бар». Последнее замечание прозвучало весьма беспечно. Однако Мария произнесла с опаской. «Да, наверное, будет лучше, если ты промолчишь. Их и так беспокоит то, что ты сюда часто приезжаешь». «Это верно». «Кое-кто даже подозревает, что я...» каким то образом привез бациллу через пролив и сам тебя заразил мария пришла в ужас от мысли о том что ее болезнь питает подобные страхи в деревне и встревожилась поскольку ее отец мог столкнуться с предрассудками от которых не были свободны даже самые старые его друзья люди с которыми он вместе вырос ах если бы они увидели их сейчас отец и дочь сидят за столом едят самые лучшие сладости из того, что можно купить за деньги. Ничто не могло быть дальше от общих представлений о колонии прокаженных. Но раздражение Марии из-за всех невежественных разговоров на Крите не могли испортить ей этот момент. Когда они покончили с кофе, пришло время прощаться. «Отец, как ты думаешь, а Фати не могла бы как-нибудь сюда прийти?» Уверен, что могла бы, но ты сама спроси ее в понедельник. Прости, все это так похоже на обычную жизнь. Пить кофе с кем-нибудь. Я даже объяснить тебе не могу, что это для меня значит. Мария, обычно так тщательно следившая за своими чувствами, на этот раз не совладала с голосом. георгий встал, собираясь уходить. «Не беспокойся, Мария». — сказал он, — я уверен, она к тебе придет. И я тоже. Они вернулись на берег, к лодке, и Мария на прощание помахала отцу рукой. Едва вернувшись в плаку, георгис не стал тянуть время и поспешил рассказать Фатине, что побывал в доме Марии. И подруга его дочери без малейших колебаний спросила, когда и она сможет сделать то же самое кто кто счел бы это безрассудным, но Фатине гораздо больше других знал о том, как именно передается проказа. И в следующий свой визит на остров она, едва выйдя из лодки, схватила Марию за руку. «Пошли!» — потребовала она. «Я хочу увидеть твой дом!» Мария просияла. Они вместе прошли сквозь туннель и вскоре уже стояли перед дверью дома Марии. Внутри царела приветливая прохлада, а вместо крепкого кофе девушки пили канеладу — охлажденный напиток с корицей, который обе обожали с детства. «Как это мило с твоей стороны прийти сюда!» — улыбнулась Мария. «Знаешь, я ведь представляла, что буду здесь жить в полном одиночестве, а когда в доме бывают гости, это же совсем другое дело!» «Ну да?» Это гораздо приятнее, чем сидеть на жаре под тем деревом, согласилась Фатине. Я теперь вижу, как ты живешь на самом деле. Ладно. А какие новости? Как малыш Матеус? О, он себя прекрасно чувствует. Что тут еще скажешь? Много ест и очень быстро растет. Что ж, значит, ему нравится еда. Он ведь живет в настоящем ресторане? Улыбнулась Мария. «А в плаке что происходит? Ты давно видела мою сестру?» «Давно, очень давно», — задумчиво произнесла Фатини. Георгий сговорил Марии, что Анна регулярно его навещает, но теперь Мария задумалась о том, правду ли он говорил. Если бы Анна завернула в деревню в своем блестящем автомобиле, Фатини наверняка узнала бы об этом. Семья Вандулакис была сильно рассержена вестью о болезни Марии. Поэтому неудивительно, что Анна ни разу не написала сестре с тех пор, как та перебралась на Лонгу. Впрочем, Марию не слишком удивляло и то, что отец лгал ей насчет визитов сестры. Женщины немного помолчали. «А вот Антонис ее видит время от времени», — наконец сказала Фатине. «Когда работает?» «И что говорит, как она выглядит?» «Думаю, неплохо». Фатиня прекрасно поняла, о чем на самом деле спрашивала Мария. Беременна ли ее сестра? После стольких лет замужества пора бы уже Анне было обзавестись ребенком. Но если этого до сих пор не случилось, что-то явно было не так. Анна не ждала маленького. Но в ее жизни происходило кое-что еще, и Фатини долго и напряженно думала, прежде чем сообщить об этом Марии. «Знаешь, мне, может быть, и не следует тебе рассказывать об этом, но...» Антони видел, что Маноли постоянно приходит к Анне. «Ну, что тут плохого? Они ведь родня». «Да, он ей родня, но даже членам семьи незачем приходить в гости через день». «Наверное, обсуждается с Андреасом дела поместья», — сухо произнесла Мария. «Но он не приходит, когда Андреас дома», — возразила Фатине. «Он приходит днем, когда Андреаса нет». Марии захотелось заступиться за сестру. «Знаешь, похоже на то, что Антонис там просто шпионит». «Он не шпионит, Мария. Я думаю, твоя сестра и Маноли стали уж слишком близки». «Но если это так, почему Андреас ничего не предпринимает?» «Да он и представления не имеет о том, что происходит», пояснила Фатине. «Ему ничего такого даже в голову не приходит. А то, чего он не видит или о чем не думает, ему и знать незачем». Женщины некоторое время сидели молча, пока, наконец, Мария не встала. Она принялась мыть чашки, но ей никак было не отвлечься от того, что ей только что рассказала Фатине. Она слишком разволновалась, внезапно припомнив странное поведение сестры во все те месяцы, пока Мария встречалась с Манолей, и в особенности, когда они навещали ее. Казалось вполне правдоподобным, что между ними могло что-то быть. Мария знала, ее сестра более чем способна на прелюбодеяние. В крайней досаде Мария снова и снова протирала чашки и стаканы, пока те не заскрипели. И, как всегда, ее мысли снова устремились к отцу. Она остро ощутила его постоянно углублявшийся стыд из-за старшей дочери. Что касается Анны, то разве она не стала единственной из трех женщин Петракис, которая все еще жила нормальной, счастливой жизнью? А теперь все выглядело снова так словно Анна сама готова все разрушить. Глаза Марии защипала от слез гнева и разочарования. Ей стало противно при мысли, что Фати не может подумать. Она завидует и ревнует. Маноли теперь ведь не мог принадлежать Марии, но ей все же трудно было воспринимать идею о его союзе с сестрой. Знаешь, мне не хочется, чтобы ты думала, будто Маноли до сих пор меня волнует потому что это не так, но вот поведение сестры что с ней происходит анна уверена что андрес никогда ничего не узнает наверняка или ее это просто не интересует, но я думаю что все это как то само собой угаснет подруги снова замолчали а потом мария сменила тему я снова начала заниматься травами И даже с некоторым успехом люди стали приходить ко мне, и ясенец отлично помогает пожилым мужчинам с расстройством желудка. Они продолжали болтать, хотя то, что Фатине рассказала об Анне, тяжким грузом лежало в их умах. Отношения между Анной и Маноли вовсе не сошли на нет, как то предполагала Фатине. Напротив, искра между ними вспыхнула снова, а вскоре и занялся огонь. Маноле был полностью предан и верен Марии, пока они были обручены и собирались пожениться. Она ведь обладала безупречной красотой, была девственницей, его святая Мария, и без сомнения могла сделать его бесконечно счастливым. Но теперь она превратилась в нежное воспоминание. Первые несколько недель после отъезда Марии на спинолонгу Маноли был апатичен и несчастен, но период траура по потере прекрасной невесты вскоре миновал. Жизнь ведь продолжалась, так говорил себе Маноли. И его, как мошку к огню, снова потянула Канни. Она ведь по-прежнему жила в том доме, так близкой и так напоминала подарок в своих облегающих, отделанных лентами платьях. И вот однажды, примерно в обеденный час, то есть в то время, в какое он прежде навещал Анну, Маноли снова вошел в кухню большого дома в поместье. «Привет, Маноли!» Поздоровалась с ним Анна, ничуть не удивившись и с таким теплом в голосе, что его хватило бы для того, чтобы растопить снега на горе Дикти. Уверенность Маноли в том, что Анна будет рада видеть его, была как раз под пару ее собственной самонадеянности. Анна отлично знала, что Маноли вернется рано или поздно. Александр Свандулакис недавно полностью передал сыну управление имением. Это возложило на Андреаса огромную ответственность. Дома он проводил все меньше и меньше времени, и вскоре люди стали замечать, что Маноли заходит в дом двоюродного брата еще чаще, чем в былые дни. Он теперь появлялся каждый день. Ни один Антонис все видел и понимал. Многие рабочие в поместье тоже все знали. Но Анна и Маноли полагались на нечто вроде двойной защиты. Андреас был слишком занят, чтобы самостоятельно что-либо заметить, а кто-либо из рабочих едва ли мог набраться храбрости, чтобы рассказать хозяину о делишках его жены. Поэтому эти двое могли безнаказанно наслаждаться друг другом. Мария ничего тут не могла поделать, а Фатини просто воспользовалась всем своим влиянием на брата, убедив его держать язык за зубами. Если бы Антонис заговорил на эту тему с их отцом Павлосом, все тут же дошло бы и до Георгиса, поскольку эти мужчины были большими друзьями. Между визитами Фатини Мария изо всех сил старалась не слишком много думать о сестре, Неспособность Марии повлиять на события определялась не только расстоянием, лежавшим между ними, даже если бы она по-прежнему жила в плаке, Анна все равно не стала бы ее слушать и делала бы, что ей вздумается. Мария теперь начала с нетерпением ожидать тех дней, когда приезжал доктор Кирицис и всегда оказывалась на берегу, чтобы встретить отца и доктора с серебристыми волосами. В один чудесный летний день Керитсис остановился, чтобы поговорить с ней. Он слышал от доктора Лопакиса, что Мария отлично умеет лечить травами и настойками. Доктор Керитсис, будучи твердым приверженцем современной медицины, всегда скептически относился к силе сладких, нежных цветков, что росли на горных склонах. Да разве они могут дать нечто такое, что сравнилось бы с мощью препаратов XX века? однако многие из тех пациентов, которых он осматривал на Спиналонге, постоянно говорили о том, какое облегчение приносят им травяные смеси Марии. И доктор решил поменять свое мнение, о чем и сказал девушке. «Я всегда готов признавать свои ошибки. Я действительно видел на этом острове свидетельство того, что ваши снадобья действуют, так что вряд ли мне удастся оставаться скептиком». «Да, вряд ли», — с ноткой триумфа в голосе ответила Мария. «Я рада, что вы это признаете». Она испытала огромное удовлетворение от того, что сумела переубедить этого человека, заставила его изменить свои взгляды. А еще большее удовлетворение принесла ей улыбка доктора, улыбка, которая совершенно изменила Киритсиса.